Глава 11. Гамов начал свою исповедь, когда Гонсалес открыл утреннее заседание суда. Не я один понимал, что Гамов должен выложиться, как еще ни разу не выкладывался. Я предвидел новую яркую речь, убедительное перечисление собственных грехов, смиренное раскаяние, что все же пришлось их совершать. Так поступил бы я, будь я на его месте. Но он повел себя иначе. Он признался, что не только с интересом, но и с волнением слушал все, что говорили обвинители и защита. Он благодарит всех за старания, с которым изучили его поступки за время войны. Но не может ни с кем согласиться, как с единственно точным истолкователем своих действий. Все дело в том, что и обвинители, и защитники одинаково правы во всем, что предъявляли ему и что отвергали. Одни утверждали «да», Другие возглашали «нет». Но истина была в том, что совершались удивительные события, в которых одновременно присутствовали и «да», и «нет». Такое начало речи меня не удивило. Примерно это же говорил Арест Бибер, указывая, что исторические процессы идут сквозь свои собственные утверждения и опровержения. Важно лишь, что побеждает – опровержение или утверждение. А кто победит, нужно оценить по единственному критерию – конечному результату. Но Гамов отверг предложенную Бибером дорогу и пошел по своей. «Итак, обвинение доказало, что мы творили зло и должны быть за него наказаны», – говорил Гамов. «А защита столь же убедительно установила, что возникающее зло – попутная неизбежность» и предотвратить его невозможно, если не обрывать историческое развитие. И еще определило, что благо, к которому мы стремились, в каждом конкретном случае много попутного зла. А уж если взять конечный итог, объединение мира, уничтожение самой возможности войны, то и разговора нет. Результат оправдывает все лишения. Он колоссален по сравнению с частным страданием отдельных людей. Вот так строила свои аргументы защита. И на первый взгляд они убедительнее доводов обвинения. Не вернее ли вместо суда над победителем устроить ему апофеоз, не посылать на виселицу, а увенчать короны из цветов? Но это, повторяю, лишь видимость, ослепляющая глаза внешним блеском, продолжал Гамов а в глубоких умах всегда живет стремление проникнуть дальше внешнего, постичь те движения и силы, которые являются истинными причинами событий. Попытаемся и мы с вами сейчас преодолеть видимость событий и проникнуть в их реальную глубину. «И для этого надо определить критерии событий», — говорил Гамов. «Все давали свои критерии». Семипалов доказал, что в каждом важном случае создаваемое нами благо значительнее попутного зла. Бибер утверждал, что благостный конечный результат оправдывает все кочки, все ямины, по которым шла история. Но есть одно обстоятельство, объединяющее все аргументы защиты. Она смотрит на историю как бы со стороны, Ее оценка глазами стороннего наблюдателя, а не муками барахтующегося в огне участника. И тут мы подходим к мучительной проблеме нашей жизни. Благо чаще всего вообще, зло чаще всего конкретно. И поэтому защиты и обвинения разные критерии. И все чудовищно меняется, когда одно и то же явление оценивается по двум несхожим критериям справедливости. Гамов помолчал. Голос его стал глухим от внутреннего напряжения. Случилось в нашей борьбе одно событие. Президент Амина Ментола после поражения Фердинанда Вакселя и Марта Троншке произвел воздушное нападение на наши незащищенные города. С оперативной точки зрения это было ему выгодно, поднимало дух у населения и союзников. Не все потеряно, борьба продолжается. И нам показывало. Рано торжествовать победу. Ваш успех только частная военная удача. Надо усиливаться для решающей схватки. В общем, каждая сторона извлекала какие-то свои выгоды из воздушного налета Кортезов можно было бы по Семипалову судить, на чьей стороне зло злее, на чьей добро добрее. А если учесть и нашу воздушную месть, казнь пиратов-водолетчиков над их собственными городами, то, возможно, посторонний исследователь истории признает, что конечный результат той операции Кортезов принес больше пользы нам, а не им. Все это взгляд со стороны. Обзор сверху, а не из гуще событий. Но при налете заокеанских водолетчиков среди убитых была и девочка лет 6-8. Стерео потом показывала, как она лежала у стены дома, в который не успела вбежать. Сперва ее опрокинула воздушная волна от взрыва. Потом настигли осколки. Она упала на спину, простерла обе ручонки вверх. И тут ее поразила смерть. В последнюю минуту своей короткой жизни... Она обратилась к беспощадному небу, моля пощаде. Не было пощады, не услышали жестокие небеса. Так она и застыла навек с простертыми в небо руками. Внезапная судорога гибели окостенела ее маленькое тельце. За что ее постигла такая кара? В чем она провинилась перед людьми? Вдумайтесь, погибла вселенная. Не один крохотный человечек. Та вселенная, что открывалась ей. Была, была вселенная, включавшая ее в себя как малую часть. Были солнце и луна. Были звезды и травы. Были родители и подруги. Дома и деревья. И была она средоточием этой огромной вселенной. Ее центр, ее живая душа. Ее глаза. И ничего уже нет. Погиб маленький человек. И с ним умерла большая вселенная. За что? Для чего? И не говорите, что она лишь попутная, ничтожная зло на великой дороге ко всеобщему благоденствию. Нет для нее ничего всеобщего. Нет великой дороги совершенствования. Нет в конце ее желанного блага, ибо нет ее самой. Все Абсолютно все погибло. Какой же ложью будут величивые заявления о благе тех, кто уцелеет после бомбежки? И у кого хватит совести доказывать над ее тельцем, что все не так плохо? Ну она погибла, но сколько еще в живых? Еще многие погибнут, как она. Зато оставшиеся добредут да до вожделенного рая. Вон он рай, за теми холмами. Еще несколько усилий, еще немного погибших и кончено, мы уцели. Нет такого человека, и не должно быть, кто взялся бы кощунственно высчитывать, что перевешивает на весах справедливости. Ее маленькая сегодняшняя гибель или дальнее добро, дорога к которому пролегает через ее костеневшее тельце, ибо нет маленькой гибели маленького человечка. «Гибель абсолютно, гибель всего, гибель навсегда. Нет ее самой, вмещавшей в себя весь мир. И все, что останется существовать, ничтожно рядом с абсолютной трагедией, ее несуществованием». Гамов опять помолчал. Его нынешняя горестная речь ничем не походила на прежние вдохновенные обращения к народу. Вот мы и приходим к главному выводу, значение которого очень редко понимают руководители исторического движения. Вывод этот в том, что добро чаще всего вообще, лишь во всеобщности своей, содержит что-то важное. А в каждом своем конкретном выражении не поднимается выше мелочей. Зато зло, даже если оно и малозначно в картине всего движения, В каждой своей единичной конкретности огромно. А порой и абсолютно. Победа моей армии на поле сражения огромна для моей страны, моей партии, моей творящей войну идеей. Но что она для меня? Да ничего. Появилась возможность для краткого отдыха. Прибавят мяса и крупы в вареве, разок выдадут захваченные у врага сигареты. А если ранят или убьют? Пустяк для страны, для партии, тем более для идеи, зовущей на войну. А для меня, безногого, несчастье, которого не преодолеть. Для слепого горя, которого уже никогда не избыть. А для убитого, абсолютная катастрофа навеки гибель мира. Так как же их сравнивать? Великие всеобщие блага, размазанные по миллионам голов, и от того в каждой конкретности ставшие маленькими, и ничтожная для всеобщности моя инвалидность, либо моя смерть, такое огромное, такое непоправимое мое личное несчастье. Какой общей единице измерить эти два явления? Или сказать, что они несопоставимы, что нет для них общего измерения, и на этом успокоиться? А совесть? Есть она или нет? А если есть, то неужели молчит? «Ну вот вы увидели человека, у которого взрывом разорвало живот, или который с воплем пытается приладить наполовину оторванную ногу. Ну и что скажет сознание?» Маленькое горестное событие на фоне огромной удачи, победы в сражении. Покачаем головой и спокойно отправимся на радостный митинг, посвященный счастливой победе. Но тут просыпается восстайный зверек совесть, хватающая душу острыми зубами. Кто-то назвал совесть чудовищем с зелеными глазами, другой вопил, что она как тистый зверь, скребущий сердце. А я скажу, что она единственный чуткий индикатор на любое маленькое горе, оказавшееся вне всеобщих понятий добра и зла, и порождает двух своих духовных слуг, отвергающих сразу все доводы логики Сострадание к тому, кто страдает, и свою ответственность за его страдания. И все это вместе угрызение совести. И я сейчас Но На судя надо мной утверждаю, что это великое, что это священное чувство угрызения совести. Есть самое важное различие между человеком и зверем, между человеком и мыслящей машиной, которую иные гении уже создают в своих лабораториях. Жалок тот, в ком совесть нечиста, писали предки, да, жалок. Но и жалкий Он остается человеком, ибо не лишен вовсе совести, ибо так по-человечески грызет его этот когтистый зверь, таящийся в глухих недрах души. И суд, на который мы сегодня выносим наши деяния, вызван тем, что нас грызет совесть. За все нами совершенное, что она порождает в нас великое сострадание к тем, кому мы причинили зло. И нашу неперекладываемую на других ответственность за это зло. Теперь я хочу вернуться к той девочке. Да, летчик нападал не на нее, он целился не в ее маленькое тельце. И если говорить о конкретном адресате его бомб, то им был я. Были мои помощники. Он направлял свои удары против нас, руководивших войной. Только мы были истинной целью его внезапного появления из-за горизонта. И если он не мог обрушить свой бомбовый груз непосредственно на мою голову, то лишь потому, что и он сам, и пославшие его генералы отлично понимали, не подпустят его ко мне. Он сам погибнет задолго до того, как очутится в опасной близости. И он бил по ней, чтобы резонанс ее гибели, ее мольба о пощаде, пронзила мой слух и стерзала мою душу. Она ведь ничего не решала в войне. Она ведь ничем не воздействовала на ее течение, только этим, своим жалким криком, вечно звучащим в моих ушах, своими крохотными ручонками, взметнувшимися к небу в последнем пароксизме ужаса. Точно, очень точно рассчитали операцию заморские генералы безошибочно провели ее летчики, названные в Кортезии, бесстрашными героями. Они ударили по моей совести, заставили задыхаться от нестерпимого чувства ответственности. Вот что они совершили. Эти герои-летчики, вскоре сами погибшие в наказание за нее на своих аэродромах, либо спустя еще неделю живыми, брошенные с высоты на камни своих городов на голобы своих рыдающих родителей и жен. Они заставили меня понять, что истинным убийцей неведомой мне девочки был я. Больше их всех — я. В первую голову — я. И месть им, собственной их гибелью за ее гибель, по сути не является справедливым отмщением, ибо главный виновник ее смерти жив — я. Требую смертной казни для себя за все то зло, что я причинил людям, думая, что веду человечество к великому совершенствованию и еще неслыханным благам. На этом Гамов закончил свою речь и сел. Какое-то время... Мне не измерить его в привычных нам единицах. Зал пребывал в оцепенении. Мне вдруг показалось, что Гонсалес сейчас встанет, и торжественно возгласит, что, уступая настояниям Гамова, приговаривает и его, и себя, и меня заодно с ними к самому справедливому, что мы заслужили, к смертной казни. Гонсалес встал и произнес очень буднично. «Вызываю последнего свидетеля защиты, Тархун Хора, первосвященника Кондука, наместника и 74-го потомка пророка Мамуна». Так на арене сегодняшнего противоборства появилась новая могучая сила, о какой я и отдаленно не мог подозревать. Пока Тархун Хор неспешно приближался к креслам защиты, я вспоминал, что знал о нем. Но мне вспомнилось только то, что такой человек, глава церкви в Кондуке, реально существует, и что он не восстал против президента Мараван Хора, приказавшего своей армии внезапно напасть на наш мирный городок Сорбас и что за такое поведение первосвященника следовало бы привлечь к беспощадному черному суду. Но Мары Сиро, временный оккупационный начальник Кондука, почему-то пожалел его, да и других священников не преследовал, очевидно, по особому повелению Гамова. Так я это тогда расценил. Не предвидел ли Гамов уже тогда, что первосвященник может впоследствии понадобиться для защиты? но достаточно было бросить один взгляд на Гамова, чтобы понять. Он не настолько поражен появлением Тархун-Хора, как я, но все же искренне удивлен. Зато Гонсалес никакого удивления не показывал. Он-то знал, кого вызывает. Внешность первосвященника не бросалась в глаза. Старик, как старик, седой, жилистый, высокий, но по всему, видно, сохранил немало физических сил мог бы предаваться не только богослужению, но и физическому труду. Одна одежда выделяла его из окружения, и не только светского, но и духовного. В кондуке носят нормальную одежду, покрывающую, но не маскирующую тело. Тархунхор был замаскирован в сиреневый балахон, существовавший как-то самостоятельно и колыхавшийся независимо от движений хозяина и глаза нельзя было назвать ординарными. Глубоко посаженные, они так не по возрасту ярко сверкали из глазниц, что были самой заметной деталью на его темном от вечного загара лице. В их вспышках, а они порой словно вспыхивали, была проницательность, а не хмурость. Тархунхор подошел к столу защиты. «Назовите себя свидетель», — сказал Гонсалес. Тархун Хор говорил очень ясным голосом, который звучал совсем не постарчиски. В храме с хорошей акустикой такой голос должен был воздействовать на слушателей независимо от того, что вещал его хозяин. Меня зовут Тархун Хор. Я 74-е живое воплощение пророка Мамуна. Гонсалес высоко поднял брови. Я понимаю так, что вы прямой потомок древнего пророка, 74-й по счету поколений. Вы неправильно понимаете, судья. Я истинный потомок Мамуна, но по счету поколений только 69-й, а по счету воплощений 74-й. По озадаченному лицу Гонсалеса было видно, что он не разобрался, чем счет поколений отличается от счета воплощений но он не захотел углубляться в эту запутанную область. «Вы просили меня, Тархун-Хор, разрешить вам выступить на суде для защиты обвиняемого Гамова?» «Нет, судья, я не просил об этом», — прозвучал спокойный голос. «Но я вас так понял, Тархун-Хор. Вы меня неправильно поняли, судья. Я не собираюсь защищать Гамова. Я недостоин быть его защитником». Гонсалес овладел собой. Значит ли это, что не пожелав пойти в защитники, вы хотите стать его обвинителем? И обвинять Гамова не могу. Если я недостоин быть его защитником, то тем более нельзя ждать от меня обвинений. Гонсалес начал сердиться. Ни защиты, ни обвинения. Тогда зачем вы явились? Тархунхор спокойно ответил, чтобы убедить ваш высокий суд что президент Гамов вам не подсуден. У вас нет прав не осуждать, не оправдывать его. У меня иное мнение по этому вопросу, свидетель. У вас неправильное мнение, судья. И если вы разрешите мне задать несколько вопросов самому Гамову, а затем рассказать о том, чего не знаете вы и что знаю я, вы перемените свои ошибочные суждения наистинные. Задавайте вопросы. Тархунхор повернулся к Гамову. Его звучный голос стал особенно торжествен. Президент мира. Кто ваш отец? Я не раз замечал, что Гамов в обычном общении не выносит ни вычурности, ни напыщенности. Обращение как к президенту мира в то время, как он усадил себя на скамью подсудимых, не могло ему понравиться. Он хмуро ответил. Я не знаю, кто мой отец. Тогда ответьте, кто ваша мать. И матери своей я не знаю. Очень хорошо. Тогда скажите, где вы родились. Я не знаю места своего рождения. Тархунхор, видимо, ждал таких ответов. Будто два острых огонька вырвались из провалов на темном лице. Так вспыхнули его глаза. Знаете ли вы что-нибудь о своем детстве? Помните ли себя маленьким? О детстве своем не знаю ничего, и маленьким себя не помню. Помните ли вы вообще что-нибудь о себе? У меня отчетливые воспоминания о том, что происходило со мной после того, как меня спасли в пустыне. Значит, вас спасли в пустыне? Около города Сорбаса, правда? Да, около города, который так преступно уничтожил ваш правитель Мараванхор за что я велел его казнить. Я видел его казнь. Он заслужил ее. Расскажите, как вас спасли и кто спас? Меня нашли работники обсерватории неподалеку от их поселка. Я помню только, что меня несли на руках. Потом уложили на повозку. А потом я оказался в постели, около которой сидел врач. Таковы мои первые отчетливые воспоминания о себе. Все остальное пропало. Амнезия, потеря памяти, так это называется. Вам не говорили о том, что могло предшествовать этому? Как вы очутились в песках, один почти умирающий? Высказывали разные предположения. Точных фактов не было, кроме одного. Перед тем, как меня нашли, свирепствовала песчаная буря. Первые этажи обсерватории занесло все дороги замело. Какой-то караван, шедший в это время в Кондину, столицу Кондука, попал в эту бурю и погиб. Во всяком случае, ни следов его в пустыне не осталось, ни о его последующем появлении в Кондине никто не слышал. Я находился в составе этого каравана. Неподалеку от обсерватории свалился с верблюда или с повозки, и благодаря этому единственный среди всех остался в живых. Все остальные, в том числе и мои родители, были заметены песком. Так мне правдоподобно объяснили мои спасители. И у меня нет оснований сомневаться в их правдивости. Правдивость? Это еще не правда. Весь караван, люди, животные, все повозки заметены, а вас нашли на поверхности». «Вы считаете это правдой?» Я сказал, «правдоподобно, а не правда». Я не пручусь за все, что мне говорили, только передаю рассказ. Я не знаю, был ли я погружен в песок или лежал сверху. И то, и другое возможно. Легкого мальчишку ветер мог и катить, не засыпая, а тяжелый груз людей и животных постепенно заваливало. Думаю, если произвести раскопки в окрестностях обсерватории, то останки погибшего каравана обнаружат. Обнаружить, что осталось в песках от погибшего каравана, можно, если он реально там погиб. Вы не пробовали раскопать пески, чтобы найти останки своих родителей? Даже не думал. До войны не было возможности, а во время войны не до того. Что вы скажете о своей дальнейшей жизни после того, как вас спасли в пустыне? Вы ведь ее хорошо помните? Ничего не скажу. И как раз потому, что хорошо помню. Она привела меня к тому, что я стал президентом мира и подсудимым, ожидающим сурового наказания. Это жизнь у всех на виду. Мои биографы, когда они появятся, скажут обо мне гораздо больше того, что я сам о себе знаю. Они уже появились, президент. И один такой биограф знает вашу жизнь гораздо лучше, чем ее знаете вы сами. Очень интересно. И кто же этот мой проницательный и неизвестный биограф? Тархунхор усилил звучность голоса до предела. Этот ваш биограф, лучше знающий вашу жизнь, чем ее знаете вы, я. Я уже не раз говорил, что на суде происходили события, вызывающие ошеломление или состояние, близкое к тому. Не могу сказать, что ответ Тархунхора породил ошеломление. Этого все-таки не было, но он всех удивил, особенно Гамова, и, вероятно, больше всего его. Что до меня, то я с самого появления первосвященника предчувствовал какую-то неожиданность и молчаливо ждал, когда же она совершится. Гамов продолжал спрашивать. «Как вас понимать, Тархунхор? Очевидно, вы раскопали что-то из того времени, о котором я ничего не помню. Правильно. Речь о той вашей жизни, которая была до появления в пустыне. У вас есть сведения о погибшем караване? Именно о нем. Его не было». Никакой караван не появлялся в те дни в окрестностях обсерватории и, естественно, не погибал. И у вас есть доказательства, что его не было? Конечно. О всех караванах, пересекающих северную пустыню Кондука, то есть южные окраины Латании, в торговых палатах обеих стран ведутся подробные записи. Откуда идут и куда, с чем кто ведет, кто участвует в походе. Я приказал моим священникам проверить в кондуке и в латании все сведения о бурях и торговых связях между двумя странами. Так вот, о той буре сохранились подробные сведения. И когда началась, и когда окончилась, и сколько было разрушений, и какая скотина погибла в деревнях, и как долго потом восстанавливали потери и никаких сведений о каком-либо караване. Он ниоткуда не выходил, никуда не приходил, нигде не отмечался в пути». Гамов, внимательно слушавший Тархунхора, задумчиво произнес. «А вы не допускаете, что то был не торговый караван, отмечаемый в коммерческих палатах, а какой-то иной?» Возможно, из переселенческих, которые были тайной для двух пограничных служб. Допустили и это. И проверили. Если караван погиб в окрестностях обсерватории, то где-нибудь в песках должны были сохраниться его останки. И тогда раскопки покажут, как совершилась его гибель. Для раскопок надо точно знать место. И это учли. Мы пригласили ученых с приборами, фиксирующими любую неоднородность в песке. Неоднородности обнаруживались часто. Скелеты давно погибших тварей, крыша дома, принесенная одной из бурь. Но погибшего каравана не было на обширном пространстве вокруг обсерватории. Даже мельчайших следов его не нашлось в толщах песка. Какой-нибудь веревки, сбруи, колеса не говоря уже о людях, верблюдах, повозках. Не проходил караван в этих местах. Гамов пожал плечами. Во мне вдруг поднялись воспоминания о днях после мнимой казни. Что-то похожее на испытанное в тогдашнем секретном особняке открытие надвигалось и сейчас. Гамов поинтересовался. «Как же вы толкуете мое присутствие в песках около обсерватории?» если не было проходившего мимо каравана. От обсерватории до ближайшего поселка, так далеко и такая дорога, даже дюжи мужчина не рискнет на пеший поход. А я все же был слабым мальчишкой, а не богатырем. Вы не приходили ни из какого ближнего поселка. Вы возникли из нового мира. Именно в том месте мира нашего, где вас нашли, На лице Гамова появилась улыбка. Отсутствие каравана, доставившего его к обсерватории, его смутило. Но появление из чужого мира не укладывалось в голове. «И вы верите, что такой чуждый нам мир реально существует где-то во вселенной, почтенный Тархун-Хор?» И Тархун-Хор ответил, «Не только верю, но и твердо знаю, что такой мир. Реально соседствует с нами в общей вселенной. И что он во многом схож с нашим. И что жители иномира проникают в наш мир. А наши жители внезапно пропадают в иномире. И такие перескоки совершаются в течение многих веков. У вас имеются доказательства, Тархунхор? Вы встречались с пришельцами из соседнего мира? пока. Только с одним. Назовите его. Это вы, президент. Гамов презрительно рассмеялся в лицо Тархунхору. Раньше он не позволял себе таких поступков. Вздор, Тархунхор. Придерживайтесь хотя бы примитивной логики. Повторяю, у вас есть твердые доказательства, что пришельцы существуют. Твердые, первосвященник. Твердые, а не фантазии. Тархунхор чувствовал себя гораздо увереннее, чем Гамов. Доказательств в том смысле, какого требуете вы, у меня нет. Но есть свидетельства, подтверждающие существование и номеров. «Излагайте их. Я лучше спою. Я привык их петь. Это очень древние тексты. Их еще предки переложили на музыку». Гамов, понимающий, кивнул. «Вы говорите о песнях пророка Мамуна. Я кое-что слышал об этих произведениях. Их исполняют в храмах. Но разве они могут служить доказательствами в спорах о проблемах Вселенной? Ваш предок Мамун — великий поэт, но отнюдь не астроном. Мне пришлось несколько лет быть астрофизиком, но у меня никогда не возникало потребности копаться в сказаниях Мамуна». Они оставались вне науки. Прослушайте их снова, и вы перемените свое мнение о Мамуне. Тархунхор запел. Убежден, что если бы этот человек не стал первосвященником какой-нибудь древней религии, то прославился бы как оперный певец. До того силен и красив, чистый, звучен был его баритон. Я невольно заслушался и не сразу оборвал себя. Нужно было не наслаждаться пением, а вникать в содержание того, о чем пел Тархун-Хор. Все же это был молитвенный текст, а не оперная ария. Всего Тархунхор исполнил три песнопения Мамуна. В первом пророк вещал о каком-то дальнем мире, его навек потерянной родине. «Тот мир огромен и славен большими городами, в нем сияет ослепительное солнце». В нем зеленеют обширные луга, шумят вековые леса, грохочут исполинские валы у берегов океана. Но мир тот поражен великой хворью, враждой между народами. И происходит та вражда от разной язычия. Каждый народ, даже изолированная где-нибудь в горах крохотная группа, говорит на своем особом языке. И его не понимают даже соседи. Это величайшее бедствие, разноязычие, превращает в ад прекрасную планету. Пусть высшие тамошние существа наконец соединятся и подарят своему миру величайший из благ человеческого общения — одноязычие. Он вечно будет об этом молиться. Такова была первая песня Мамуна. В общем, довольно ясная. Она не столько доказывала, что существует иной мир, сколько показывала его гипотетическое устройство. Зато вторая песня могла побить рекорд загадок. В ней было непонятно все от начала до конца: какие-то космические взрывы, вулканические извержения на ровных местах, целый народ вдруг переброшенный из одной вселенной в другую. И это мое толкование песни, а не сама песня, заполненная рыданиями пророка и сетованиями на жестокость собрания богов, изгнавших из своей среды какого-то неугодного бога с его народом. А в третьей песне Мамун проповедовал, как жить на новой планете, куда волей богов переброшены их предки. Им даровано величайшее благо человеческого существования одноязычие. Они должны стать достойными этого блага. И хоть сейчас даже их одноязычное человечество разделено на разные народы, он знает, что такое противостояние не вечно. Родится на их земле или прибудет из зина мира великий вождь и сумеет сплотить все размежевавшиеся народы снова в один. Он молится, чтобы явление нового вождя произошло скорее. На этом Тархун хор закончил свое пение и возгласил, протянув гамовую руку. «Вы слышали пророчество Мамуна о вашем появлении среди нас». Он по всему ожидал совсем иной реакции, чем то полунедоумевающее, полуироническое молчание, каким сопровождалось в зале его пение. Арест Бибер высоко поднял брови. Константин Фагуста засмеялся и весело тряхнул шевелюрой. Даже чопорный Пимен Георгию изобразил на сером лице что-то вроде улыбки. Услышал я чепуху. Прощаю. Гонсалес сохранял на своем красивом лице безразличное спокойствие. А у Гамова противоречивые чувства, удивление, интерес, скепсис, понемногу сложились в откровенное неприятие всего, что Тархун хор напел. Он сказал, «И вы верите, что Мамун открыл какой-то удивительный иномир, существующий по соседству с нашим?» «Не сомневаюсь, что он правдиво изобразил этот мир. Он был ясновидцем, наш великий пророк Мамун. Он проникал мыслью в любые миры. Этого было достаточно, чтобы Гамов потерял интерес к Тархунхору. Гамов ненавидел мистику». И даже когда использовал свое влияние на людей, казавшиеся почти мистическим, он оставался реалистом, великим практиком политики. Гамов уже не скрывал насмешки. За полтысячелетия до нашего времени предсказал и мое появление из на иномира, и роль, которую я сыграю в мире нашем. Скажите, уважаемый Тархун Хор, пророк Мамун не предсказывал, какое у меня будет имя, когда я возникну из за мира, настало очередь и Тархунхору смутиться. Возможно, этот наивный человек ожидал, что Гамов возликует, узнав, что его пришествия возвещали высшие силы, и что он сам принадлежит к этим силам. «Нет, о вашем имени великий Мамун не пророчествовал в своих песнях. Он только предвидел ваше появление и вашу роль». Вероятно, я был единственным в этом зале, кто отнесся к высказываниям Тархунхора без недоверия и без насмешки. Конечно, пророческий лепет древнего поэта не мог убедить меня в достоверности его предвидения будущего спасителя мира. В каждую эпоху такие фантазии являются множеству людей, ибо человеку свойственно надеется, что появится некий мессия и разом покончат с вечными непорядками выручит из невзгод и недугов. Сила Мамуна была в том, что он выразил свои фантазии яркими стихами, что потом эти великолепные стихи положили на звучную музыку. Общая среди народов мечта о Вселенском Спасителе получила художественное оформление. Она продолжала действовать уже не так на умы, сколько на чувства. Но если пророчества Мамуна об ожидаемом в будущем Мессии остались для меня лишь древними фантазиями, то к туманным сведениям об на мире, соседствующем с нашим, я не мог относиться как к вымыслу. Я ведь сам реально видел этот мир в приборах двух физиков, двух Бертольдов — Швурца и Козюры. И этот сопряженный с нами мир — Как называли его и толстый физик Швурц, и худой хронофизик Козюра, я сам рассматривал и поражался тому, как он схож с нашим. Я вспомнил о бедной девочке, во время ядерной войны в иномире, на, на моих глазах превратившейся в пылающий столб, унесшийся вверх. И мне стало так же страшно и больно, как было, когда до меня дошло изображение девочки нашей, с мольбой, простирающей ручки к небу. Гамов говорил об угрызениях совести, о муках, порождаемых этим главным из человеческих чувств, состраданием к чужой беде и ответственностью за нее. У меня заболело сердце, когда Тархун Хор пел первую песню Мамуна. Ибо я не в силуэтном наброске, как у Мамуна, а в красках увидел ту девочку в иномире, превратившуюся в уносящийся в небо факел. Мне захотелось закричать, так стало больно. Гамов все-таки ошибся. Смерть той неведомой девочки не породила во мне угрызений совести. Я не почувствовал ответственности за ее гибель. Но стало непереносимо стыдно, что живу в мире, где могут совершаться такие преступления. Даже если этот мир называется не моим, а соседним. Я постарался не показать своего состояния, когда Тархун-Хор выпивал суду первую песню Мамуна, но сразу понял, что в ней не фантазия, а отблески реальных знаний. Зато пророчество Мамуна о грядущем спасителе меня не взволновало. Поэтические мечты, сладостное ожидание царства добра. И пока Тархун-Хор оглашал своим великолепным баритоном овальный зал заседаний, Я понемногу успокаивался. Между тем пробудился от молчания Гонсалес. «Первосвященник, мы с интересом выслушали прекрасные песни вашего пророка. В них есть многое, о чем следует подумать на покое, если будет покой. Но какое они имеют отношение к нашему суду?» Тархунхор с достоинством ответил. «Я представил доказательства» что президент по происхождению не является жителем нашего мира и потому не может быть осужден нашим судом. Вы не представили доказательств. Все ваши доводы исходят из предположительного толкования фактов, но не отвергают и других толкований. Принять их в качестве бесспорных суд не может. Тем более, что это относится к пророческому наследству Мамуна. Его поэзия для концертов, а не для суда. Закрываю заседание до завтра. Он первым покинул зал. Я пошел вместе с Гамовым. Гамов со смехом сказал. Вам понравился балаган, устроенный первосвященником? Какие-то туманные предания о людях из чужих миров. Я не склонен преуменьшать свою роль, но далек от ее фантастического преувеличения. Я сдержанно ответил. О некоторых фактах рано было распространяться. Ваше происхождение осталось непроясненным. Мы еще возвратимся к проблемам, поставленным 74-м живым воплощением пророка Мамуна. Придя к себе, я вызвал Павла прищепу и Альберта Пьяну. Павел слушал суд по стерео в служебных помещениях дворца. Я сказал с упреком. Павел, почему ты не информировал Гамова о том, что открыли твои физики? Существование и номеров показалось ему лишь фантазией малограмотного древнего поэта. Ты тоже не поделился с Гамовым тем, что узнал от моих физиков. Тебе, как и мне, показалось несвоевременным перегружать его мозг сведениями о работах, далеких от завершения. Вызови физиков ко мне. Предсказания Мамуна полтысячи лет, но они свидетельствуют о том же. Это меняет все наши представления об истории. Больше нельзя держать Гамова в неведении. К концу разговора с Павлом появился пиано. «Вы слушали суд?» — спросил я. «Неожиданные факты, не правда ли?» «Неожиданно, да», — ответил он. «Но только в том смысле, что до речи Тархун-Хора я представить себе не мог, что серьезное судебное заседание превратится в выслушивание исторических анекдотов и фантастических преданий. У меня другое мнение». «Вас не удивило, Пяуно, что у Гамова нет представления о своем происхождении? Ни один он не помнит своих родителей. Меня мало интересуют его отец и его мать. Важно, что он такой, каким мы его знаем, и что мы считаем его своим руководителем. Завтра он перестанет быть нашим руководителем. Завтра Гонсалес приговорит его к смертной казни. Завтра, пяно, завтра!» Пьянова светился своей прежней благожелательной улыбкой, лишь прикрывающей, а не выражающей его истинное состояние. Он твердо знал, что будет завтра. «Не так страшен, Гонсалес, каким он себя молюет. Будем ждать вашего сигнала».